суперинтенданта военных складов христианской армии Востока. Титул столь железный, сколь эфемерный, ибо князь Скандербег оказался обыкновенным жуликом. Максим Дюкан, гостивший в то время у Дюма в палаццо Чьетамоне, Восхищался наивным долготерпением этого по-детски добродушного Геркулеса, его неизменно улыбающимся лицом, его большой головой, увенчанной копной курчавых сидеющих волос. Он продолжал раскопки в Помпее. «Вот увидите», — заверял он Максима Дюкана, «сколько мы там найдем? Ударом заступа!»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 Сойдя с поезда в десять часов вечера после недельного путешествия, Дюма попросил сына отвезти его в Нэйи, к другу поэту Теофилю Готье. Но папа уже поздно, и ты ведь устал с дороги. Как, я? Я свежка кроза. роза. Готье уже спал.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 Затем Дюмасену, в конец измученному, удалось пешком увести отца к себе на Елисейские поля. Все то время, что они шли по проспекту Найи и проспекту Великой Армии, отец безумолку говорил. Они добрались до дому в шесть часов утра. Дюма сразу потребовал лампу. Лампу?